Седьмое. Но еще не все немцы жили под одной крышей. На восток от баварской границы более трех миллионов их единокровных братьев страдали от угнетения. И долг фюрера германской нации повелевал ему спасти их от страданий, боли и слез. Преувеличение. Натяжка. Глупый пафос. С 1620 года с Белой горы Чехия была владением австрийских габсбургов. И само понятие «Чехия» было лишь географическим, равноценным богими и моравии. Триста лет на этой земле хозяевами были немцы, а в областях дойче и Судетенланд немцы всегда были абсолютным большинством, во всяком случае со временных приходов в Европу, лет за триста до Рождества Христова. И вот, извольте радоваться, Территории, издревле заселенные немцами и последние 300 лет бывшие собственностью австрийской короны, вдруг, по мановению жезла злых волшебников из Версаля, переходят под юрисдикцию новорожденного чехословацкого государства. А кроме того, Германию вынудили отказаться в пользу Чехословакии от части Силезии и уездали Апшуц. Сначала все было вроде как у людей. В Конституции ЧСР С 1920 года Чехословакия брала на себя обязательство соблюдать права и защищать интересы жителей, отличающихся от большинства населения по расе, языку или религии. Но уже в ней обещания широкой автономии, или в крайнем случае предоставления коллективных прав немцам, удивительным образом исчезли. Как исчезло все, что было обещано немцам при провозглашении ЧСР. Короче. При выработке этой новой конституции победил чешский радикальный национализм. Немцам было отказано в праве иметь какие бы то ни было органы немецкого самоуправления, кроме как на коммунальном уровне. Двух чиновников немцев чешские законы заставляли говорить по-чешски. Не был назначен немецкий министр по делам землячества для контроля за соблюдением прав нацменьшинства. Немецкий язык не был признан вторым государственным. Еще раз напоминаю, что на 8 чехов и словаков в ЧСР приходилось 3 немца, и эта вторая по численности группа населения сознательно лишалась каких бы то ни было прав на национальную самоидентификацию. Да и вся система чехословацкого права в национальном вопросе основывалась на индивидуальных правах личности, не признавая коллективных прав национальных меньшинств. Кризис 1929 года Безжалостно ударил по Чехословакии, но еще больнее он ударил по чешским немцам. Миллион безработных на три с половиной миллиона немцев — это по всем статьям явно перебор. Вы не находите? Когда каждый третий немец лишен возможности зарабатывать на хлеб насущный... «О каком негодяе Генлейне?» — вы продолжаете толковать. «Да людям элементарно нечего было жрать!» Судета немецкая партия Генлейна на парламентских выборах 1935 года в северо-западных районах Чесловакии вышла на первое место. Естественно, немцы начали надеяться на автономию, либо федерализацию. А не тут-то было. Народни листья – орган тогда оппозиционной партии национальных демократов, созданную как ромаржем которому приписывается авторство чехословацкой государственной политики угнетения немецкого меньшинства, заявил, что предоставить немцам автономию нельзя. На их землях, дескать, останутся 350 тысяч чехов. Как будто речь тогда шла не об автономии в границах одного государства, а об отделении судет от Чехословакии. «Не хотите по-хорошему? Тогда будет по-плохому». 12-13 сентября 1938 года в Судетах вспыхнуло восстание немецкого населения под руководством Конрада Гейнлейна. Путь был подавлен, партия распущена, участники разосланы по тюрьмам. Но это уже ничего не значило. Это была агония. Гитлер потребовал вернуть немецкие территории Чехословакии под немецкое управление. Его требования были признаны законными и 29 сентября 1938 года Великобритания, Франция, Германия и Италия подписали в Мюнхене соглашение о передаче судета Немецкой области Германии. Чехов даже не позвали на раздел собственной страны. Чехословацкое правительство 30 сентября 1938 года одобрило аннексию части собственной территории.